Глава 9. Биармийская полночь. Господин капитан, произнесите по-русски название этого города, чтобы я мог воспроизвести его латинскими буквами. Ренат Пером указал в широко раскрытую служебную книгу Ремезова. «Я Ялуторовск, глянув по слогам, прочитал Табберт. Неужели это возможно выговорить? С досадой пробормотал Реннет. Он тщательно перечерчивал со страницы книги Ремезова нужную часть реки на соответствующий ей фрагмент карты. Таберт, закончивший свою работу, сидел на стуле и курил трубку, вытянув в разные стороны длинные ножищи. На нем была нижняя рубаха с кружевами, штаны и ботфорты. Айконе, забравшись на кровать Табберта, чтопла его камзол. Елизаветска поглядывая на князя. Он был красивый, свободный и большой. Жить с ним ей будет весело. У него, как у животного, смешная рыжая шерсть на груди и руках. Его лодка должна быть шире любого обласа в Певлоре. Зато и вытягивать сеть такими огромными руками он станет быстрее всех. Ренат не интересовался картографией, он работал за плату. Сколько вы попросите у Риксдага за эту карту, господин капитан? 500 риксдалеров, мой дорогой штык-юнкер», самоуверенно сообщил Табберт и улыбнулся растопырив рыжие усищи. Отчего вы решили, что Риксдаг выплатит вам такую большую сумму за карту страны, которая никому не нужна, Желчно спросил Ренэд. Для своей карты Табберт заказал ротмистру Малину настоящий холст, как уже в описав загрунтованный, выбеленный и натянутый на подрамник. Георг Малин до войны был художником при Ландхефдинге Норботтона и умел готовить холсты. Этот холст был 8 квартеров в высоту и 10 квартеров 4 фингера в ширину. Табберт уже начертил на полотнище красивую рамку розу ветров на 8 лучей и необходимые диагонали, а сверху каллиграфически написал Достоверное изображение реки Иртыш от истока до впадения в реку Обь, и река Обь до впадения в ледовитый океан со всеми прилегающими землями с их содержимым, исполненные капитаном Филиппом Йоханом Табертом фон Страленбергом в городе Тобольске в 1714 году. Реки и прилегающие земли с их содержимым Таберт перечерчивал с разных карт Ремезова из служебной книги. которую ему принесла Айкони. Разумеется, Таберт делал это так, как требовали правила европейской картографии, игнорируя варварские экзерсисы Ремизова. Вы не правы, Юхан, сказал Таберт. Это великая река Иртыш, Таберт указал чубуком трубки в служебную книгу, «берет начало в Китае, а овь впадает в ледовитый океан. Следовательно, корабли нашего короля могут свободно пройти от Шхер-Финмарка до азиатских хребтов, через которые переваливает шелковый путь. Это дорога из Стокгольма в Пекин. Я плохо разбираюсь в навигации, господин капитан. Я артиллерист, но мне представляется, что плавание от Финмарка до устья Аби невозможно. Возможно, мой друг, возможно, снисходительно заверил Табберт. Ремезов как-то раз показал ему зеленую от окиси пуговицу английского морского офицера. Эту пуговицу приятель Ремезова добыл у самоедов в устье реки Тасс. Значит, там побывало английское судно. Ремезов рассказал, что на реке Тасс под черными небесами стоит заброшенный русский город Мангазея. Некогда там добывали целые горы ценнейшей пушнины. Чтобы прекратить контрабанду, русский царь сто лет назад запретил мангазейский ход, плавание в Мангазее вдоль мертвого побережья ледовитого океана. Этим ходом пользовались русские разбойники из Новгорода, Холмогор и Колы, и английские купцы Московской компании, которые не боялись вечно бушующих стылых вод. На мысах, в проливах и на волоках ощетинились ружьями русские сторожевые заставы. Мангазейский ход опустил. Таберт и Ренац говорили по-шведски, и Айконе их не понимала. Что ты говоришь ему, князь? спросила она, откусывая нитку. Рассказывать о твоей стране, по-русски пояснил Таберт. Не зови его с нами, предупредил Айкони. Уйдем ты и я. Таберт только усмехнулся. Морской ход существует и существует давно, хотя и заброшен. Но дело не в этом, Йохан. Таберт расправил плечи и гордо посмотрел на Реннета. Дело в том, что я нашёл Биармию. А что это? хмуро спросил Реннет. Штральзунд, родина Таберта, был городом портовым, и там все мальчишки знали, что давным-давно морем владели непобедимые морские воины викинги. Они плавали на драккарах, на крепких кораблях без палуб, с веслами и прямыми полосатыми парусами. Носы драккаров венчали драконьи головы. Викинги были бородатыми, их шлемы украшали рога. А их доспехи всегда были ржавыми от морской сырости. Викинги завоевали Швецию, Данию, Германию, Францию, Англию и даже Россию. В каких-то дальних краях они открыли страну Биармию, где жили суровые земледельцы и могучие колдуны. Из Биармии викинги вывозили к себе полные драккары бесценных мехов. Для юнного Таберта Биармие долго оставалась матросской сказкой из портовых кабаков. Но повзрослев, он прочитал историю северных народов книгу Олафа Магнуса, архиепископа Упсельского. И мейстер Магнус рассказал о Биармии подробнее. Вы не знакомы с сочинением Магнуса Упсельского? Не знаком, сдержанно ответил Ренд. Родители Ренца были потомками бежавших амстердамских евреев. В Стокгольме этих беженцев принудили принять крещение, но они продолжали жить своей небольшой и замкнутой общиной. В общине история Ветхого и Нового Заветов была куда важнее истории мореплавания и северных народов. Мальчиков учили математики, рассчитывая, что они станут купцами. Поэтому Юхан Густав Ренндт и попал в артиллерию, где нужно знать баллистику. Бермея, потерянная сказочная страна Эльдорадо викингов, кратко пояснил Табберт. Ее искали многие славные мореходы, а нашел я. Усы Табберта торчали во все стороны, а глаза сияли. Сквозь века и пространство он видел драккары викингов, слышал звон мечей, рев ураганов и упивался зрелищами своей фантазии. А и тихо любовалась князем. Ренэд понял, что Табберт начал его раздражать. Табберт всегда находил себе необычные занятия, отвлекающие от дурных мыслей. Он кипел идеями и планами. Он отыскивал какие-то древние страны, чудеса, подвиги. Ему интересна была эта пустая и угрюмая Сибирь. Он охотно дружил с русскими, его любопытство легко распространялось даже на здешних дикарей. Табберт не нуждался в деньгах, не записывался у Олдермана в разные работы, не прислуживал губернатору. Даже эта глазастая декарочка влюбилась в него как кошка, прибежала сама, и он делал с ней что хотел и когда хотел. Айкони слезла с кровати и подошла к карте. Что ты нарисовал? бесцеремонно спросила она. Твою землю, важно изрек Табберт. Покажи место, куда мы уйдем. Сюда, усмехаясь, Таберт ткнул чубуком куда попал. Нарисуй там иконе и князь. Гуд, но пока тебе не мешать мне. Иконе послушно вернулась на кровать. В этот день она прибежала к Табберту не просто так. Ее напугал Симульча. С самого утра Семён Ульянович что-то искал в мастерской. Он бродил от поставца к поставцу, вытаскивал с полок фолианты, рылся в сундуках, швырял вещи на пол, пинал лавки и ругался. Да куда она запропастилась-то? В чайник копейка в щель не закатится. Я же недавно ее видел своими глазами. Сенька, ты в горницу не уносил? Семён сидел за столом и что-то переписывал из старинных приказных столбцов в новую только что сшитую тетрадь. Не уносил, батюшка. Может, ты её в дал? В ладыки? Семён Льянович, задумавшись, яростно подергал себя за бороду. Ему-то на кой углом надобно? Черт-черт, поиграй да отдай. А в это время топила в мастерской печку. Она сразу поняла, что рассерженный Семюльчи ищет ту книгу, которую она тайком отнесла к князю, и сжалась от страха. Ильбо ты у Матвея Петровича её оставил, предположил Семён. Да не брал я ее с собой тогда, бушевал Семён Ульянович. Может, Ливонтий в свою канцелярию волок? «Найдется, батюшка, не тревожься, успокаивал Семён. У вас все найдется, когда батьку в гроб вгоните. А коеньк ты взяла? Семён Ульянович спросил без всякой задней мысли, походь в досаде. Просто взгляд его упал на иконе у печки. Я, Айкони», — помертвев, призналась она, ожидая урагана брани. Но Семён Ульянович не понял да и не услышал слов девчонки. Он нахлобучил шапку и куда-то потопал из мастерской. Айкони быстро запихала в печку оставшиеся дрова и побежала к князю, пора забирать у него книгу. И вот теперь она сидела у князя на кровати, штопала камзол и ждала, когда князь завершит разговор со своим гостем. А гость разглядывал ее. Если мы не вырвемся из плена, по-шведски сказал Таберт Реннту. Я женюсь на этой варварке и стану вождем местного племени. Вы говорите всерьез? — удивился Ренн. Ох, как вы доверчивы, мой друг, рассмеялся Таберт. Мы вернемся домой, не переживайте. А всерьез я сейчас говорю только о биармии. Вармия ваши выдумки, господин капитан, недовольно произнес Ренанд. У вас нет никаких доказательств, что она существовала в этих краях. Есть, господин Штык-Юнкер, и немало. И каковы эти доказательства? Я знаю, где здесь находятся наскальные рисунки, подобные тем, что начертаны на валунах Танома. Их могли сделать только викинги, жилища её народа. Тоберт кивнул на иконе. Такие же, как дома викингов где-нибудь в Бохуслене. И ее народ понимает многие слова из языка суоми. Я уже не упоминаю о географическом положении ее народа, идолах, колдунах и пушнине. Ее народ наследник викингов и биармов. Таберт торжествовал и подмигнул Айконе. Даже если вы правы, что вам даст Биармия», — совсем помрачнел Рент. Неужели вы надеетесь, что Россия уступит ее Швеции, или король Карл придет сюда отбивать земли предков и освободить нас? Я не столь наивен, мой милый Йохан. Я надеюсь, что доказательство Биарми даст Риксдагу право требовать прохода наших кораблей по Иртышу в Китай. Этот путь может стать великой торговой дорогой Швеции. для которой король учредит Ост-Индскую компанию подобную британской. Вьермин слишком слабое обоснование для такого требования. А я вам покажу другой пример. Охотно подхватил Тадберт. У него на все уже были заготовлены ответы, ведь он вынашивал свою идею целых два года. К моему замыслу меня привёл Симон Ремьезов. Вот смотрите, Тамберт вскочил, перелистнул несколько страниц в книге Ремезова и пальцем указал в какой-то чертеж. Это река Амур. А вот здесь Симон поставил на ней особый знак и подписал: "На данном месте Александр Македонский закопал ружья и установил звонницу с колоколом". "Бредни", рассердился Ренат. "Македонский не доходил до Амура и никаких ружей у него не было. Конечно, не доходил". тот согласился Таберт. И его ружья выдумали русские варвары. Но дело не в этом. Русские дерзко утверждают, что Македонский завоевал эту реку, следовательно, река должна принадлежать России, а не Китаю, потому что русские цари считают себя наследниками Македонского и претендуют на его завоевание. И русские сражаются за эту реку с китайцами уже 40 лет, считая себя правыми. Король Карл не станет сражаться с царем Петром за реку Иртыш. жестко подвел итог Ренот. Не станет, кивнул Таберт. Но моя карта с Бирмии все равно будет важна в этом споре монархов, и держав, о проходе в Китай, и Ириксдаг заплатит мне за нее 500 риксдалеров. Ренот осторожно воткнул перо в чернильницу и принялся вытирать руки мокрой тряпкой. Он долго молчал. Я восхищен вами, господин капитан, тихо сказал он. У вас очень интересная жизнь, но я доделал свою часть работы, и мне надо идти. Благодарю за помощь, без смущения попрощался Табберт. Аренат надел шубу и треуголку и вышел за дверь. Айконе тоже пора было уходить. Старая, наверное, давно потеряла ее, и Симульча будет ругаться. Айконе набросила на плечи шубейку, на голову ламу и решительно взяла со стола книгу Ремезова. "Симульча ищет", деловито пояснила она. "Айконе отдаст". Но Таберт перехватил книгу в руках Айкони. Книга была нужна ему. Работы над картой оставалось еще немало. "Нет, Айкон", мягко сказал он. "Я отдать потом". "Сейчас", упрямо возразила Айконе. "Симульча кричит". Она думала, что объяснит все князю, и князь поймет, отдаст. Он же сам обещал потом отдать. Книга не его, хозяин ищет ее. Чего тут непонятного? Потом твердо сказал Таберт, отнял книгу и положил на стол. Удовольствие от разговора с Ренатом у Таберта сменилось досадой. Айкони попробовала броситься к книге, но Таберт крепко схватил ее за плечи, развернул и подтолкнул к двери. Другое время, сказал он. Сейчас нет. Иди. Он выставил ошеломленную икону в сене, закрыл дверь и задвинул засов. Иконе сразу заклатило в дверь. "Ты, князь!" отчаянно кричала она. "Отдать нельзя иметь. Чужой!" Семульча сказать: "Иконе вор". Мрачный таберт повалился на кровать. Дикарка ничего не понимает, только все настроение испортило. Айконе еще стучала и кричала, пока из теплой половины избы не выглянул хозяин подворья. "Ну-ка, брысь отсюда", рявкнул он. Разгалделась сорока. И тогда Айкони наконец поняла, что князь ее обманул. Она не сразу в это поверила. Князь, веселый, добрый, сильный князь, который хотел уйти с ней в лес, вдруг обманул ее и не отдал чужую вещь. Остяки не понимали воровства. Как один человек может что-то украсть у другого человека? Крадут только русские. И как князь может оставить себе чужое? Рыдая, иконе брела по улице домой и не знала, что ей делать. Указать Симульчи на князя, но ведь не князь взял книгу из дома Симульчи. И сознаться иконе тоже не могла, она же не виновата. Она думала, что князь сдержит свое слово. А теперь окажется, что она вор. Раньше на Казыме жил такой человек, Милунка. Однажды он приплыл в Певлор, когда в Певлоре были русские и поили всех пьяной водой. Милунка выпил много пьяной воды, но решил возвращаться домой. Он сел в облас и поплыл, долго плыл, потом уснул. А когда проснулся, то понял, что с пьяну сел в чужую лодку. Он бросился в опь и утопился. Ему нельзя было жить, ведь он стал вором. Даже если он вернулся бы в Певлор и отдал облас, он все равно взял чужое, значит, все равно стал вором. Этого уже не скрыть от людей никогда, как не скрыть выбитый глаз. Воровать нельзя. Здороги дура, рявкнул на Айконе какой-то проезжий, который в сумерках едва не затоптал ее лошадью. На подворье ремезовой Айконе сразу залезла в загон к собакам и баты с батышчингизом принялись лизать ее мокрое лицо. Айкони обнимала псов, запуская пальцы в их глубокую шерсть. И ей было легче, потому что собаки, верные, они не предают тех, кого любят, остаются с любимыми до конца, погибают за них. От собак пахло дикой силой и огромной свободной тайгой. Что-то о коньке заблажила», — в горнице сказала ремезвом Маш. Валяется с псами вся в снегу, на слова не отзывается. Может обидел кто? вздохнула Митрофановна. Она ж сама как собачонк, любой подмантый пнет. Пойду позову. Грузная Митрофанна с трудом накинула длинный нагольный тулуп Семёна Ульяновича и вышла на гульбище. Уже стемнело. А коня, а коня, окликнула Митрофанна. Иди в дом, тебя одно дожидаемся, вечерять пора. Айконе не ответила и спряталась с сботы. Она поняла, что не может сейчас видеть ремезовых. Она вернулась в горницу, когда все уже легли спать. Тлела лампада, храпел Семульч на печке, постановала во сне Митрофанна. Епифания лежала как мертвая, а Машка дышала тяжело и сладко. Что ей снилось? Ее собственный князь, наверное, снился. Айконе тихо легла на свой сундук у двери и уткнулась лицом в стенку. Трещал сверчок. Углы большого дома поскрипывали, пощелкивала протопленная печь. Над Тобольском плыли осадистые, полные снега биармейские тучи. Сон уравнял всех. Правых и виноватых, счастливых и тех, кому горько, он уравнял тех, кто на воле и тех, кто в плену, и поэтому Айконе не спала. Она думала о том, кто она. Она не прислуга, которая ворует у хозяев. Она женщина великого леса и великой реки, и в этой темноте ей помогут все боги, и добрые, и злые. Глубоко за полночь Маш проснулась по малой нужде. Плохо соображая, она прошлепала в сене, где стояла отхожая лаханье присела, и оголенным задом ощутила зимний холод. Это был сквозняк. Дверь на гульбище была приоткрыта. Оправляя рубаху, Маша распахнула дверь, чтобы силой захлопнуть ее, и увидела, как через тускло освещенный двор мелькнула какая-то тень. "Вор?" удивилась Маша и вышагнула через порог на ледяные доски гульбища. "Если вор, почему собаки не лают?" По двору бежала Айкони в своей шубейке, драной, но подпоясной, как для долгой дороги, в растоптанных валяных сапожках, и голова икони была плотно повязана цветастым платком у ламы. А конька, удивилась Маша. Ты чего там шастаешь? Айконя оглянулась на Машу и молча бросилась к воротам, брякнула засовом калитки и исчезла на улице. И тут Маша наконец осознала, почему двор тускло освещен, хотя ночь была совсем глухая, безлунная и облачная. Слюдяные окошки отцовской мастерской багровели, словно глаза у бешеного зверя. Пожар Отчаянно звенела Маша.